отовариваются в роскошных универмагах Херроттс и Харви Николс. Если в 1994 году, по тем же данным, русские в Англии составляли 4% иностранцев в частных школах, то в 1999 году это уже 20%. Эти русские снобы очень напоминают английских, ведь они тоже в XVIII-XIX веках направляли своих детей поднабраться знаний в Европу. Ох уж это неотесная буржуазия. Бедные их дети. Почти все они непригодны для жизни и работы и часто возвращаются с чувством острой неприязни к Англии. Таких школ много. Неплохо котируется школа Сант-Пол в Хаммерсмите, школа в Милл-Хилл и Северный Лондонский колледж у Канонс-Парка. Почему англичане боятся русских? В конце концов, мы ничем не хуже пиратов и многих других англичан, наживших не совсем чистым путем капиталы. Мне обидно. Уж лучше русские, чем бедные, как церковные мыши, иммигранты из Ямайки или Индии, из Кении или Боцваны. И все же близость английской и русской культур дает надежду, что новые русские обогатят Британию — и впишутся в общественную ткань, даже если не перейдут сводки на виски и срастегаев на йоркширский пудинг. Грех жаловаться. Ведь англичане относятся к нам вполне терпимо. Ставят в театрах Чехова, исполняют Чайковского и Прокофьева, любят наши балеты-симфонические оркестры, выставляют наших художников и даже стали продавать в магазинах котлеты по-киевски, правда, опоздали с Киева. Добродушно путают русских и армян, украинцев и евреев. Но что поделать, если в мире так много не англичан? Разве всех упомнить? «Догнать вас всех нужно из Англии!» — заорал кот. Тут я не выдержал. Патриотизм ударил мне в голову. Я заехал коту прямо в ухо. Однако улыбка отнюдь не сошла с его морды, а стала еще шире. Самое время поставить точку на... снисходительным отношением англичан к иностранцам и перейти к английскому патриотизму, утешив себя словами Черчилля. Россия – это головоломка, завернутая в тайну внутри загадки. Мария Ташегинян Вот один из бесчисленных исторических парадоксов. При ярко выраженной нелюбви англичан к иностранцам и ко всему иностранному жилось и живется иностранцам в Англии, Удивительно приятно. Ничего себе патриоты! Уже написано, что патриотизм англичан считается чуть ли не доминирующей особенностью их характера, основой основ, которая насквозь пронизывает английскую душу. Так ли это? Или это больше плод воображения самой нации, которой, как и любой нации, хочется выглядеть достойнее и лучше? Оставим открытым этот вопрос. Лишь заметим, что патриотизм не мешал многим англичанам активно сотрудничать с советской разведкой. Обычно в Англии реагируют на это гораздо нервнее. Чем предписано национальным характером? Некоторые брыжут слюной, клемя от наших агентов и слово «предатель» постоянно витает в воздухе. А почему, собственно, тайный коммунист агент КГБ не может быть патриотом Англии? или нацист. А как назвать прославленного сатирика и бесспорно патриота, автора Дживса и Вустера Телема Вудхауза, который, согласно недавно опубликованным архивным материалам английской контрразведки, вел из Парижа профашистскую пропаганду и получал от немцев ежемесячную зарплату. В родную страну он не вернулся, опасаясь суда, и спокойно дожил До девяносто лет в США. Между прочим, его перу принадлежат следующие слова. «Мне нравится чистый, сильный, честный англичанин, который смело может взглянуть смерти в лицо и добавить в свой взгляд еще немного свинца». Что двигало чистокровным аристократом сыном видного министра-консерватора Питера Эмери в 1944 году, повешенном лондонской тюрьме за вполне идейный шпионаж в пользу немцев. Советские агенты двадцатых 30 х годов боролись за свою...